Вечер неожиданных и фееричных встреч на том не завершился. Причем вторая встреча поначалу казалась совсем безобидной. И на вид, и на слух. Перед стеклянными окнами в пол, за которыми висят вечно пыльные занавески почтового отделения, наигрывала на гитаре простенькую мелодию девушка, одетая почти по форме казино. Брюки, рубашка, жилетка. Я знал песню. Ее у костра частенько запивали в походах. «Перевал» где дом среди лесов, где прожитое прожито зря. Я остановился, заслушался. Голос у гитаристки был приятный, мягкий и обволакивающий. Ведь за нами все мосты сожжены, все мосты, все перекрестки дорог, все нашептанные тайны ночи. Каждый сделал все, что смог, все, что смог. Но об этом помолчим, помолчим. Примечание перевал юрий визбор девушка пела прохожие текли мимо себе тут останавливался как я послушать а я видел высокий костерж видел сосновый бор за языками гордого пламени ушедшие беззаботное время прожитое зря и не зря ударили по струнам пальцы оборвав наваждение Я согнулся, чтобы вложить в чёрный цилиндр перед гитаристкой немного материальной благодарности. А когда распрямил спину, длинные пальцы снова тронули струны, заиграли бодрый незнакомый мотивчик. Девушка пропела один куплетик, и мне его хватило. Я резко засобирался в сторону дома, благо идти-то оставалось совсем немного. Обогнуть этот корпус, что с почтой, да пройтись через двор. Ласково на ручки возьмите, нежно положите в могилку, Сверху присыпьте землицей, стану я красивая упырка. Слышал про другой способ становления упыркой. Буркнул, отходя от гитаристки. Что меня за язык потянуло? Не мог отойти молча, а мысли оставить в голове не озвучивая? Пора уже было усвоить, поющие особи женского пола не к добру. Так нет же, мало мне было водиться не угодиться, потянула к землице. «Это какой же?» Куда подевалась мягкость из голоса? «И от кого ты слышал про другой способ?» Некрасиво изогнулись яркие губы на бледном лице. Черную тучу волос рванул ветер, резко взметнув. Гитара осталась зажатой в правой руке, а левой вцепилась в мой локоть. «От того, кто в теме шарит», — грубовато ответил девица. «Руку бы ты убрала, люди смотрят». Народу вокруг и впрямь стало побольше, что и требовалось заказать Чужие страсти народу интереснее искусства. Мои слова не возымели воздействия. Хватка на локте только крепче стала. Мне бы цестус, а не пироженки сейчас. Опечалился я. Бить девушку неправильно, конечно. Но что-то мне подсказывала, это такая девушка, каких бить можно и нужно. Лучше сразу намертво. Что подсказывало? Кровь, выступившая на рукаве. Там, где крашеные в бордовой, ногти впились с нечеловеческой силой в кожу сквозь ткань. «Сейчас ты, мой сладенький, пойдёшь со мной, вот так, под локоток!» Нашептала она мне на ухо, для чего девица пришлось встать на цыпочки. «По дороге расскажешь мне всё, что я хочу услышать. А потом, так и быть, я подарю тебе поцелуй. Хорошее предложение, не так ли, милый?» Локоть стиснули, как в тисках. Гитара в доступности имелась, руку протяни. Да про группу крови на рукаве. Я пыхнул живым огнем, плюнув на условности и маскировку. Да, мне тут жить. И кто-то из прохожих запросто может оказаться одним из моих соседей. Но это одна сторона монеты. На другой те же самые слова. Мне тут жить. Значит, пренебречь тем, что могут углядеть пытливые глазастые обыватели, и не дать какой-то девке помыкать с собой, как скотиной. Скотина на рынке на Кондратьевском. Недалече. В коробке до клетки распихано. Зараза когтистая отдернула руку, отпрянула от меня. Задела ногой цилиндр с денежками. Весело и звонко покатились по дорожке монетки. Занятно. Феде Ивановне мое наложение рук живым огнем на пользу пошло. А этой бледнолицей явно не понравилось его касание. Огонь сам выбирает, кого ему лечить, кого калечить. Или дело в моих пожеланиях. Здоровья музыкантши я точно не желал. «Встречное предложение!» Я встал так, чтобы загородить широкой спиной девизу от зевак. «Ты сейчас свернешь свое шапито и быстренько свалишь туда, где солнышко не светит. С учетом ваших трепетных с ним, солнышком отношений, это отдельное направление. Я тебе даже пироженку в дорогу завернуть готов, чтобы заесть горечь нашего с тобой при лестнице расставания». Разозлился я не на шутку, отсюда и многословность. Будет тут в считанных шагах от дома меня погонь какая-то строить. С руки полыхнуло истинное пламя. Нет, смотреть через него на девку я не собирался, что я там не видел. Мне хватка на локте многое сказала, плюс ее же речи про поцелуи. И на Джо я уже глянул, мне хватило. Угляжу очередную страхолюдную тварь, потом спать, оно как приснится. Нет, огонь должен был дать понять гитаристке, что тут вот-вот запахнет жареным. «Не действует?» На бледном лице явственно боролись испуга, изумления. «Не слушаешься? Ничего, кровь твоя у меня осталась. Я тебя найду. Приду в ночи и высушу». «Спасибо, что напомнила. Я не Федя иванов на кружевных платочков не имею, но обычный клетчатый платок с собой ношу. Вытирай!» Шагнул к ней и встал так, чтобы другие не расслышали дальнейших слов просто шагнул хотя жгло желание ударить посильнее впечатать в стекло так чтобы осколки зазвенели громче встртреожной сигнализации сдержался конечно в запали устроить в городе представление что потом огрести неприятности от доблестной милиции игра не стоило свеч не заставляй меня сжечь твои пальцы без них играть неудобно не с руки что запеклась кровушка выковыривай Говорил я тихо, спокойно, размеренно, вкратчиво даже. Отдавая себе отчет, что если взъерепенится зараза когтистая, я и впрямь прижгу ее пальчики. Мне это не доставит ни капли удовольствия, но у немертвых из того, что я о них слышал, не только реакции с силой на уровне. У них-то с регенерацией все замечательно. Жечь не пришлось. Проняла девку, прислонила гитару к стеклу, начала подцеплять бура из-под ногтей, продырявивших мне рубашку. И это было облегчением. Вполне возможно, гитаристка приходилось джонни Чужой. Их семья, речь не о привычной нам ячейке общества, неподалеку обосновалась. Могло занести оттуда дурочку-трубодурочку. Почему дурочку? Умная бы смолчала про образец под ногтями. Побеседовать с Женькой надо в любом случае. Даже нет, не так поступим. Упырка красивая. Ты с Евгением Митиным знакома? Склонил вопрошающий голову я. «Вот, хм, мне отчетливо дали понять, что упыри и вурдалаки не одно и то же, что между ними существенная принципиальная разница, а твое творчество вступает в конфликт». «Вурдалачка во втором куплете», — зыркнула музыканца, — «рифмуется с землячкой в контексте закусывания по знакомству. И да, я знакома с Митиным. Хорошо знакома. Что с того?» Отлично. Я просиял. Значит, когда ты отскребешь кровь, пойдешь к Жене и скажешь, что решила поиграть с огнем. И тот тебя не обжег исключительно по доброте душевной. Потому что хочет и дальше быть добрым соседом. Он после этого сам тебя высушит. Протянул обратно платок, окончательно успокоившись урдалачка Это вряд ли. Смехнулся, отдавая кусок материи с каратичной вспышки огня. Немного зная, Джоя был уверен, до фатального не дойдет. Вот если бы я эту пивунью в факел живой-неживой превратил, тогда да. Тонкие семейные связи обязали бы коллегу принять меры. А так, побеседовали о музыке и о гастрономических пристрастиях, слегка поспорили, обувь спылили. Пустяки же. Девица присела, чтобы поднять цилиндр. Монеты укатились, но несколько купюр остались внутри. Не зря обринчала труба получается. И как никто не уволок под шумок. «Так что, пирожные будешь?» — по-доброму обратился к девице. так как раз запихнула купюры в кармашек жилетки, а цилиндр, наскоро отряхнутый от песка и дорожной грязи, пристроила поверх распущенных волос. «Вкусные. Рекомендую». «Засунь их себе!» — обнажила клыки она, а потом озвучила такой заковыристый маршрут, что маёк, где солнышко не светит и рядом не стояло в плане детализации. Как сказала бы Ма, обожающая цитаты? «Один человек — весть, два человека — вторжение». Примечание. Урсула Легуин. «Тогда чем будет три человека?» «До дома я не дошел самую малость. Перехватили меня у скамейки, что возле подъезда. Простите, Малтихомирыч, парадный». «Андрей?» С малой таликой сомнений в голосе обратилась ко мне незнакомка неопределимого возраста. «Ты Андрей?» Обратившаяся ко мне поднялась со скамьи, оставив на ней мальчонку, увлечённо рисующего что-то в альбоме. «Я Злата», — сообщила она мне имя, удивительное и подходящее. Волосы у неё были не то русы, не то рыжие, будто солнышком поцелованные, вызолоченные. «Я тебя жду». Сложилось впечатление, что пока я был в отъезде, понадобился куча народа. А как вернулся, они живую очередь организовали. «Цель ожидания», — устало спросил я. «Левушка, покажи дяде рисунок». Вместо нормального ответа она обратилась к мальцу. Парнишке было лет шесть, может, семь с виду. Жальная мысль о том, что мелкого привели познакомиться с папой, мало ли, обстоятельства знакомства с мамой забылись под градусом алкоголя и страсти, на подлёте разбились о реальности. Я в столь юном возрасте нашалить на гипотетическое отцовство не успел. сходство со мной и отдалённо не было, как из самой Златой. Пацан был тёмненький и кореглазый. Лёвушка послушно поднялся и протянул мне раскрытый альбом. «Молодец, Лёва!» — тронула макушку ребёнка Злата. «Иди, поиграй!» Пацанёнок куда-то умчался, я не обратил внимания куда. Я глядел на корявенький схематичный карандашный рисунок, изображающий лежащую женщину и огромную заштрихованную чёрным и красным область вокруг неё. «Ты её убил!» Голос Злата изменился, теперь он сочился угрозой и ненавистью. «Дарья убил ты?» А вот это уже был залет похлеще случайной пули, срикошетившей от металлического плафона. О том, что тело соседки по даче обнаружил я, знал крайне ограниченный круг лиц. Я сам, Сергей Крылов и семён Ильич. И одна усатая морда. Что и вообще побывал в тот день в садоводстве, тоже мало кто знал. Разве что другие соседи заметили. И караси еще в курсе были, которых я в ручей выпустил. Может, водник местный? Но это уж совсем сложная цепочка выходила. Упрощаем. Манула вычеркнуть, карасей вычеркнуть, водника в расчет не брать. Остаются соседи, а наши участки крайние, напротив заброшка. до да служаки. Последние обо мне не постеснялись говорить Феде от чего я должен думать, что товарком тетки Дарьи, тоже Ивановны, они про меня не сболтнули? Теперь про соседей. Я в садоводстве свой привычный, никто ничего этого про меня там не знает. Соседям неизвестен этот мой адрес, никому из них. Я не полился, совсем ничего не жёг. Даже листву просто смел, не стал выжигать. А венник и тот только нюх свой использовал. Из его овенника слов одни запахи там отлично перебивались другими. Кто-то специфическими средствами вызнал, что я заходил в дом соседки Тогда он, она же, могли бы определить и то, что я ничего внутри, кроме дверей и дверных ручек, не касался. К чему приходим? К ушам гонщик закона, явственно торчащим из-за спины этой златы. Сейчас же отвечай. Прошипела означенная злата, взъяренная моим задумчивым молчанием. Не убивал. Не желал ей смерти. Не имею понятия, кто мог ее убить. Решил уж ответить, желательно так, чтобы дополнительных вопросов избежать. Там вашего сынишку какой-то мужчина уводит, мамаша. Юного рисовальщика, взяв за руку и впрямь, водил по дороге рослый мужчина. Темноволосый, кстати. — Как ты меня назвал? — взвелась женщина, аж подавившись от возмущения воздухом. — А, без ты про это? Он не мой сын. Так, какой-то пацан. Не ты? Не желал не ведаешь? Моя очередь была глотать воздух. «Ничего, такой ход. Чужой ребятенок, рисующий труп в луже крови». «Не желала не ведаешь», — повторила она, как бы смакуя эти слова. «Знай, если ковен северных ведьм узнает, что ты солгал, будешь мечтать и молить о смерти, пожирая свои кишки». «Фу, как неаппетитно», — покачал головой, не дав представительнице Ковина продолжить список вероятных экзекуций. «Злата, а мой адрес вам кто дал? Случайно, не сотрудники органов правопорядка?» «Ищейки!» — выплюнула она словцо. Не похоже, чтобы у законников и ведьм были теплые отношения. «Они не ищут, кто тронул одну из нас. Зато рыскают, вынюхивают, не мыли, пустили кровь какому-то человечешке «И сдают зачем-то ведьмам меня, мое место жительства». Неприятна была эта мысль. А что, если цель в том и была? Переключился я с мысли неприятной на мысль отвлеченную на гипотезу, возникшую буквально только что. Законно травить на ведьм, ведьм на закон, и наблюдать со стороны за сварой. Вдержал так и рвущиеся свары ищеек и бешеных сук. А то и другое дельце под шумок обстряпать. Например, слегка подорвать теплоход. Ведьма выхватила из моей руки альбом, вырвала раскрашенный лист, скомкала, с силой зашвырнула его в лужу, оставленную дождем. Альбом полетел под скамейку. Звонко застучали каблучки, унося обладательницу золотых волос и дурных манер подальше от моего жилища. Ушла, не попрощавшись. Даже пирожных на дорожку ей предложить не успел. Больше этим вечером никаких странных встреч не случилось. Обыденные, да. в лифта пересекся с каким-то замусоленным дядькой из жильцов. Видел его раньше пару раз. Перидоре этажа обменялся приветствиями с Катюшей, соседкой, что снимает комнату в крайней квартире. Не удержался, подсветил её, стараясь проделать это незаметно. Порадовался. Катя была нормальная, без прибамбасов. «На свидание?» — улыбнулся из вежливости. На соседке было тёмно-синее платье с блестками так что версия была вполне себе. «На подработку». Вернув мне улыбку, указала на кейс с инструментом, прислонённый к стене, пока руки девушки были заняты закрытием входной двери на три замка. Казалось бы, что красть в двушки, где кроме Кати живут в опиохе. В клубе играем. — Ага, не только я в тёмное время суток зарабатываю на жизнь. Успешного вечера, — пожелал я со всей искренностью. — Спасибочки. Скрипачка победила тугие замки, подхватила футляры и помчалась в сторону лифта. А я, наконец-то, ввалился к себе, чтобы выпить с родными нечистиками чаю. Точнее, на чай с десертом налегали овинник с парадником. Я больше говорил. Пересказывал события вечера, слишком насыщенные, чтобы мне одному переваривать пережитое. Поделить на троих в самый раз получится. Они меня дослушали, морщились, порывались перебить, но дотерпели до финального. И вот я дома. «Не верю!» — запальчиво тряхнул шевелюрой Малтихомирыч. «Судные дьяки сдать ведьмам тебя не могли. Никак не могли, Андрей!» «И тем не менее, мне и самому не нравилось происходящее. Манул ударил хвостом по подоконнику, где он привычно уже обосновался для чаепития». «Нет!» — упрямо мотнул головой малорослик. «Не по заведенному порядку такое. Не может такого быть!» «В дверь никто не ломился?» Поразмыслив веско, обронил кошар. «Не стучал, не звонил. Знай, Злата, твой полный адрес. Неужто поленилась бы на лифте прокатиться?» «Скажи!» Пытливо заглянул мне в глаза парадник. «Ведьма прям так сказала, ищейки дали твой адрес?» Я честно припомнил. «Почти!» Признал незначительное несоответствие. Я спросил про адрес, они ли его им сказали. Ведьма ответила... Тут я осёкся. Ведьма ответила, что ищейки одного не ищут, а насчёт другого рыщут. «Вот!» вздёрнул указательный палец к потолку Малтий Хамирыч. «Вот оно! Говорил я, что не может такого быть!» Я подвис. Выходило, сам придумал, сам поверил, когда разубеждать не стали. «А может, прояснить этот момент?» скривившись я потянулся за мобильным. Номера подполковника Рыкова в списке контактов я не имел, но Крылов из той же конторы. — Сергей? — Извиняюсь за поздний звонок. — Ничего, — ответил служивый. — Не так и поздно. — Мне бы прояснить одну неловкую ситуацию. К моему дому пришла с обвинениями и угрозами ведьма. Говоря, я поглядывал на парадника, по-прежнему покачивающего в знак неверия головой. Она решила почему-то, что я убил Дарью Ивановну. «Стоп!» — прервал меня Сергей. «Она назвалась? Пришедшая? Аргументировала обвинение?» «Назвалась Златой!» — откликнулся, скрипнул зубами, готовясь спрашивать неприятное. «Аргументов не привела, только угрозы. Суть вопроса. Как ведьма вообще на меня вышла? Ваша служба причастна к её появлению?» «Нет», — твёрдо озвучил Крылов. «Ведьма ещё там? Рядом с тобой?» «Изволила удалиться». Уверенности во мне после этого простого и ёмкого нет, изрядно убавилось. — Андрей, мне нужно немного времени, чтобы разобраться. Зато в голосе служи его уверенности было хоть отбавляй. — Перезвоню. — Вот те раз, да? — оживился парадник. — Вот те два. Ведьма клятву луной с тебя спросила? — Не спросила. — Босс-людишек не берут её. — Ставил своё соображение кошар. — Посуди, что сделала ведьма? Наколготила да свинтила. Так с равным не поступают. С человечешкой же можно и так. Те луны не слышат, не внемлют, зато их принимают, когда устрашат. Ко мне вернулось ощущение, испытанное в доме палеолог. То, когда я себя чувствовал полным болваном. Если так посудить, меня раскачали на эмоции рисунком, потом попытались взять на испуг. На мой прямой вопрос ответили так, что я сам додумал ответ «С испугом не зашло, зато с эмоциями вполне...» Затрезвонил мобильный. Крылов сверился с экраном. «Андрей!» Серьезно обратился ко мне служивый. «Заверяю тебя со всей ответственностью, что никто из сотрудников отделения, штатных и внештатных, не разглашал какой-либо информации о тебе, Ковину. Ни личных данных, ни о том, что ты стал свидетелем в деле. отделение а также все смежные службы и сотрудники не причастны к возможной утечке информации». Мое в том слово. И слово семёна Ильича. — Рад слышать! — выдавил, окончательно признав свою неправоту. — Несказанно рад! — Кроме того, я уполномочен сообщить тебе некоторые детали расследования. Казенно ронял слова младший лейтенант. После того, как мы обследовали дом и участок, ковен получил разрешение провести ритуал. Поиск и распознание. Не могу озвучить всех подробностей, но вывод могу и озвучу. Дарию Берегову убил человек. Не кто-то из мира ночи. Это все. Я сбросил звонок. Молча уставился на сияющего парадника, явно услыхавшего все до словечка. «И что получается?» — спросил я вслух. — Не нечистиков, скорее себя. «Подумай, вы многажды наезжали в загородное владение?» — включился к разумению меня Винник. «Вы соседствовали с ведьмой Дарией. Тебя видели, знали, что ты соседский ребенок, без дара. Твоего родителя знали в «Мире ночи». от чего бы и родителю о «Мире ночи» не знать. Как и поделиться знанием с отроком?» Кивнул отчасти, соглашаясь. Как было сказано Златой об уводимом ребенке. «Так, какой-то пацан». У родителя осведомиться, знал ли он о «Мире ночи», я не могу. Как в ближайшее время и родительницу не спрошу. Этот ее Париж, будь он неладен. И как тогда они меня нашли? Раз уж нечисть прозорливее меня, пусть поломают головы над этим. Из чего вообще приплели к делу? Сам сказал. Могли соседи заметить в день визита. Сделал лапкой шерстистый. Ритуал мог показать твои касания. А как нашли? Дороги небесные для сорок все открыты. Иском искать, искомое брать. Это был вечер весомых ударов по самооценке. Мотив... «Повод?» — понесло в другой край меня. «Чего ради бы мне убивать тетку Дарью?» «Типа мальчик соседский узнал, что тетя за забором ведьма, и пошел ее казнить? Это же бред!» «Тебя и шугнули одними словесами!» Подтел меня кошар. «Одно то свидетельствует, наговорил ты на и они это знают тебя как огневого владыку, не как соседского мальчика». Я только рукой махнул. Меня бросило в очередную крайность в ту, где важно было не почему, а как. Ведьма же должна быть как-то более защищенной, чем обычная женщина. Даже если она дома, на своей территории. Особенно, если она дома, на своей территории. «Как с шишкой Феде Ивановны», — высказал вслух наиболее адекватное соображение. «Чтобы ведьму убить человеку, надо же постараться, так?» «А вот этому верю!» Парадник прекратил сиять от осознания своей правоты. «Голыми руками видовку не взять!» — А если дарья тоже сказали что-то эдакое, — задумался я, — то, выходит, это те же так их шахматисты, и что слова, которых не помнит Федя Ивановна, могут быть сказаны обычным человеком. — Да сюльные обычаи не ведает сходного, — а винник спрыгнул с подоконника. — Да прежь не бывало. — Все эти прогрессии к худу, — закивал парадник. — Оставим. Махнул рукой, повторяя за специалистом по ревность ему местное словцо. «Мне на завтра назначили встречу. Тот не знаю кто. Хотелось бы к ней подготовиться. Как насчет урока, хвостатый советник. Желательно не слишком масштабного, чтобы обойтись квадратными метрами санузла. Об уроках и встречах. С гордым видом повернулся ко мне Манул. Вурдалачий пальцы зря мучил. Как живой огонь прошел... Внешнее перестало быть следом. А что за ум взяться решил, хвалю. Не рассиживайся, коль серьезно настроен. Я тут же встал и собрался последовать за наставником. Шерсть ли там, хвостли а знает он всяко больше моего. Сигнал мобильника затормозил на время мой ученический порыв. «Джо?» — удивился я вслух входящему вызову. «Быстро мой привет дошел». И уже к коллеге обращаясь, «Приветствую, красноглазых». «Вечера, АБ», — кликнулся Женя. «Скажи, пожалуйста, ты с моей женой не пересекался недавно? С меня ростом темненькая особая примета — гитара, без которой она никуда». «Жена!» — я поперхнулся. «С кем-то подходящим под твои приметы я пообщался», — сверился с часами. «Менее получаса назад. Мы определенно не сошлись во вкусах». «Понятно», — спокойно сказал Джо. Как насчет пересечься завтра, поговорить? У меня днем на сеной встрече. Не знаю, насколько затянется, потом свободен. Набери меня, как освободишься. Ровно проговорил урдалак На том мы распрощались, а я отправился в белый закуток к ожидающему меня там кошару. Учиться не переучиться до того, как забрежил рассвет. Знать бы, кто вызвал тебя? Голос о звучал устало. Это было неудивительно. Он решил подтянуть мое владение мертвым огнем из каких-то своих соображений. А тот мне изначально плохо давался. Вымотался и я, меня можно было выжимать да развешивать, как тут простынь. Кошар, ты ж так много знаешь. И почему мне раньше не пришла в голову я здравая мысль? Может, тебе что-то скажет фраза «Сдухач Гледа у вас»? Барта шувы мне с этим помочь не смогла. Сказала, что звучит знакомо. Будто бы очень давно она, похоже, что-то слышала, но слишком давно, чтобы память сохранила подробности. «И где ты это слышал?» — дёрнулся шерстистый. И я окончательно понял, что дуралей. Так не дёргаются от незнакомых слов. даже же Арктика ненадолго задумалась, а после пожала плечами. «Нет, что стоило спросить у Авиника раньше?» «Мне записку оставили», — ответил как есть. «Менеджер из казино, серп. Оставил и в отпуск уехал. «Сдухач — дух ветрогон, зело сильный», — упустился в пояснении мой хвостатый наставник. «Его воплощение спит, а сам дух покидает тело, сражается с непогодой, водит тучи, гонит ветер, может слихнуться с другим ветрагоном Этому духу близок и хмурник, или хмарник, так еще говорят. Те живут в дождевых и градовых тучах, направляя их полет». «Еще ближе к нам планетник. Он наполняет туманами тучи, мелет лед железным цепом, создавая град и бури». «Тучи водится, тыщет тебя. Согласись». Процитировал я подсказку от подземной темени. «Это про сдухача?» «Подлини вы?» — сомнился Кошар. «Тогда уж про планетника. Андрей, ежели встреча назначена им, согласись». — Согласись, чего бы от тебя не потребовали. Супротив мощи планетника, ты и я невелик, все ссор. Я промолчал. Еще поглядим, соглашаться ли на то, не знаю что. Выслушаем предложение, решим по месту и по времени. — Не понимаешь, — закрученился заревой батюшка. — Говаривали и оставили планетники мир. Ушли за кромку, улетели. Внавь, не выри. — Но только не планетник тутошный. Когда ветром срывает крыши, когда буря бушует седмицу без продыху, когда за стеной дождя не видно, день ли, ночь ли, то планетник. Когда ночь молоньями сверкает ярче дня, градины и с срублевик — он. — То есть, когда гром гремит, то планетник чихает? — с превеликой долей недоверия спросил я. — И надо мне ему желать, будьте здоровы. Кошар открыл было пасть, чтобы высказаться, затем хлопнул хвостом по боковине дивана. «Спи!» — фыркнул. «С недосып умелишь, чушь!» И я послушался. Насчет сна. Недолгого, но спокойного. А идя навстречу, назначенную под козырьком, не тревожился. Банально не верилось мне, что настолько могучей сущности, как описал планетник и мой наставник, может зачем-то понадобиться такой неумеха, как я. «Серьезно, что я могу, умею такого, чтобы вызвать к своей персоне интерес?» «Да ничего!» Все умения в зачаточном состоянии. «Замечательно, что вы пришли!» Услышал я со стороны торговых рядов. Сразу узнал голос и говор по замечательно произнесенному через «и». «Приглашение было передано оригинально», ответил взглядом выискиваю в людском потоке говорящего. «Как я мог на него не откликнуться?» Нашел. Тот, кто меня позвал, был сед. Усы цвета сухого асфальта перетекали в бороду. Та соединялась с длинными вихрящимися волосами на голове. Богатырская борода, знатная. Крупный нос, глаз не разглядеть под нависающими веками, седые кустистые брови. И уже слышанный из чужих уст раскатистый голос, эдакие отзвуки грома. «За тем человеком был долг!» Рука, поманившая меня, чтоб подошел, тоже была богатырская. «За услугу солидную. С оговоркою, не во вред. Вреда и не было. Вдохнул человек воздух, выдохнул мой ветер. Мой ветер донес слова. Долг закрыт, вы здесь. Ветер не шумит». Определенно у него была занятная манера речи. «Вы так с любым можете?» Маневрируя, пошел к этому необычному, чем-то отпугивающему и, наоборот, чем-то притягивающему персонажу. И не подскажете, как мне к вам обращаться? Чесловом можно звать. Когда мы поравнялись, оказалось, что он даже выше меня. Ваше имя, молодой носитель пламени, мне известно. Вы плохо слушаете. Я взял долг. Должать у меня не всякий сможет. Прямь богатырь телесными параметрами. Только в возрасте. Со второй попытки, кажется, понял. Сказал я покладисто. А почему именно сюда меня позвали? Тут людно и шумно, много разных ушей. Мана никогда не бывало Поджимала губы при любом упоминании о чреве Петербурга, как и об опрашке, что вон в ту сторону. Прежде границы селения приходили. Не отказал в ответе богатырь, приглашая жестом пройтись вместе с ним. Теперь границы сдвигаются чаще, чем ветер меняется. Здесь раньше была грань. Лес здесь шумел. Затем уж начались торги, торговые казни. Трущобы скучились, пронесся холерный бунт. Там дальше подняли храм. Позднее взрывом подняли его на воздух. Я иду к той границе, что помню. А что до людности, надо спрятать, прячь на виду. В подворотне до тьме любопытство чужое дразнить. Тайна манит. «В мы такие, как все. Не невидаль!» Он говорил, вымеряя шаги. «Шаг, слово, шаг, слово». «Признателен тебе за разъяснение, Чеслов!» Кивнул. Все еще не стало яснее, зачем он меня звал, но визит уже не был напрасен. Нет, про трущобы, бунт и храм я знал. Знал про Спасский переулок, название «Эхо» от Спассской улицы, что вела к Спасу на Сенной. «Не Спаса, переулок есть». Эта мерность, эта тягучесть, этот своеобразный ритм. Из-за них была не напрасна поездка. Они предавали спокойствие, сметали небрежным жестом нервозность. Умиротворяли. «Спрашивали про обращение», — продолжил он также мерно. «Имя мне Чеслов. Было, кажется». «Не уверен». «Кем был Чеслов? Стратик, Кметь, Тиун? Не помню того. Может, Палач?» Столько гроз весенних отшумело, смыла память. У вещественного память куда дольше. Мостовая помнит, как сыпались искры, как топали сапоги. Ветер помнит, как шумел тут ветвями. Пепел помнит, как пламенел. Земля помнит, как лилась из-под плетей чья-то кровь. Плетье и кровь. Палач, верно? Не отвечайте, не тратьте слов. «Обращение неважно. Важна суть!» Я не стал тратить слов и для того, чтобы спросить о сути. Воздух был влажен и горяч, предвещая грозу. Неудивительно. Гроза печатала шаг по правую руку от меня. К вечеру засверкает. Будто мысль из моей головы выхватил чесло. «И завтра тоже быть грози. Озаботьтесь укрытием. Спросите, для чего я вас позвал?» «Был уверен, что сами сообщите мне об этом». Подстроившись под шаг богатыря, откликнулся я. «В должное время». «Сообщу, верно», — ракотнул он. «Дар ваш применить нужно. Давняя нужда, польза несомненная. Возьмётесь?» Выходит, я снова ошибся. Могучей сущности нужны мои способности. Те, что в зачаточном. «Я мало что умею», — признался В развитии дара почти не продвинулся. «Это умеете?» «Неискусно, хлипко, да иных умельцев нет. Не появлялось много весен. Вы видели горящий терем?» Вопрос сбил меня с шага. Удалось не ударить грязь лицом сразу в двух смыслах. Не шлепнуться озимь, споткнувшись, и догадаться, о каком сне речь. «Если это про сона в зимнем то да». Подернул плечами. «А сны вы, как и послание, передаете?» «Сны не я», — отринул мое предположение Чеслов. «Подручный. Как не моя тайна. Раз видели, то видели и подоплеку. Зло в отражениях. я звана грани Яви и Нави. Мор был предотвращен, огонь ослабил зло. Оно раскололось, отразилось в иных зеркалах. Менее гибельное, непокоренное». Отражения стремятся к слитию. Я разметал их. Поднял, сбросил в море. Они тянутся, тянутся к гранитным берегам. Хлад, буря, ветра, град и молнии не берут по губу. А в истинном пламени на пробу задумал давно. Некому воплотить. Я припомнил мерзкие ощущения и сновидения. Открыл было рот, чтоб согласиться. Дрянь подобную уничтожать надо, бесспорно. И, закрыв, подумал, а не забыл ли Чеслов упомянуть о последствиях. После вчерашней ошибки мне всюду чудились подвохи, скрытые смыслы, лес, незамеченный за деревьями. каких последствиях? Любых. Луть до сказочного, где победивший чудовище сам становится чудовищем. В нашем случае прижегший язву, убравший из осколка зло, Получает то самое зло на сдачу. Хотя это я, пожалуй, перегрелся на жаре. Труд будет оплачен. По-своему трактовал мое молчание он. Любой труд заслуживает платы. Даже труд палача. Я готов стать пестуном. Взять под руку на время обучения. Мне ведом один лишь огонь небесный. Но те, кому он был роднее, спят за кромкой. Ушли без возврата. Ныне лучшего наставителя вам не сыскать. чего Тучеводец ищет тебя, согласись. Более чем щедрое предложение сделал мне тучеводец. Какие могут быть последствия? Я нерванул за приманкой, может быть, зря. Если осколок сгорит, и какие, если оставить все как есть? Сгорит, зло поуменьшится. Пожал могучими плечами собеседник. Оставить — отражение потянет одно к одному. Зеркала всюду есть. Зло легко отражается в глади. В людей, будучи, станет их подчинять, корежить их разум, подминать их волю. Люди слабые покорятся. Гладь разбита — будут разбитые люди. Кто сам с высоты и землю, кто близких на части разделит. Может, будет иначе. Может, зря я олью воду. Может, мы запоздали с вмешательством? Что будет за пеленой? Мне не подвластно. Тучиводец отыщет тебя. Согласись. И я бы согласился, не будь его речи, не навязанного подталкивания к согласию. А еще будут плюшки и молнии, нашептывало мне мое пламя. Могу ли я поразмыслить? Спросил я. Малый срок. День-два, просто чтобы не сгоряча принимать решение. Чеслов остановился. «Можете. Мой ветер будет дуть так, чтобы услышать зов. Решитесь, скажите, Чеслов, согласие мое тебе. Ветер донесет. Отыщу вас сам. Слова сами по себе ни к чему не обяжут. Они намереннее в звуке. Детали озвучим, заверим перед ликом луны сообща. Не забудьте о грозе. Отыщите надежную кровлю». Резкий порыв ветра взметнул пыли и мелкие камушки с мостовой. Когда я проморгался, богатырской фигуры справа от меня уже не было. Планетник ушел, оставив меня вариться в котле сомнений и недосказанности.